Глава двадцать вторая. Неистребимая романтика. Потапов усиленно размышлял. «Ошибочка вышла, однако. Теща-то, как настроилась на военные действия, так в таком состоянии и осталась. И как я это не учел, надо ж было дать ей возможность разрядиться, так сказать». А то я шарика выпустил, кот по цели отработал, а теща, она так и осталась во взведенном состоянии. Не женщина, а прям граната с выдернутой чекой. Того и гляди, рванет. Анна Сергеевна действительно выглядела исключительно воинственно. Бродила по полисадничку с обнаруженной в сарае остро заточенной лопатой подозрительно вслушивалась в посторонние звуки долетавшие с дачной улочки и явно была настроена на контратаку в случае вторжения нетрезвого претендента ну вышло на тропу войны противник повержен котом наропата осталась пока кого нибудь не пришибет не успокоится осознал потапов печалька Понимая, что теща за неимением иных целей начнет охоту на ближайшую, то есть на него, полковник совершил искусное тактическое отступление в дом и, вытянув из кухни супругу, указал на тещу. — Как ты думаешь, у нас есть шанс угомонить твою мать, желательно мирным путем? Надежда оценила матушкино настроение и пожала плечами. — Мирным вряд ли и домой она сейчас не поедет само собой я и сам ее не повезу прибьет по дороге чисто для порядка и закопает вон лопатка то как профессионально в руках вращается ну давай я отвезу не рисковать любимой женой что я не мужик что ли а знаю вера озеро и — Думаешь, это безопаснее? — Ясное дело. Объектов много, за пол распылиться. К тому же на озеро она с лопатой не пойдет. А если ей попадет под руки тот претендент, который поразит, тогда сам виноват, а наша мама и без лопаты с ним управится. Полковнику невольно пришел в голову анекдот с крокодилом, который напал на тещу. А значит, сам виноват. Но Анну Сергеевну он уважал и палку не перегибал. Вера, которую призвали на спешный военный совет, покивала головой. «Да, лучше мы с Сашкой пойдем на озеро и бабушку с собой прихватим, а то от нее сейчас искры полетят, а топа и бука мы дома оставим». Анна Сергеевна охотно согласилась сопровождать внучек. — Я-то уж прослежу, чтобы к Верочке никто не приставал! — заявила она, с сожалением втыкая лопату в землю. От свиста, с которым отлично заточенное лезвие рассекло воздух, полковник внутренне покивал головой. — Ей ружье не надо, да и алиби не обязательно. Кто ж поверит, что такая образцово-показательная дама Урыла какого-то ухажура. А лопату мы лучше приберем от греха подальше. Анна Сергеевна, пока шла к озеру, слушая безмятежный щебет Веры и несмелые ответы Сашки, немного сбавила обороты. Нет, воинственное настроение никуда не делось, просто чуточку поутихло. Исключительно для того, чтобы вспыхнуть яростным пламенем, когда к старшей внучке С широкой радостной улыбкой приблизился какой-то тип. «Вера, привет! Рад тебя видеть!» «Валера, привет!» «Ой, Арька!» Вера в воздухе поймала прыгнувшую ей в руки беленькую Арьку, которая, правда, в данный момент была не сильно-то и беленькая. Мокрая, местами в песке, частично в рязке, страшно довольная и от счастья молотящая по воздуху лапами. «Арька, не испачкай!» Запереживал Валера, против воли улыбаясь. Так славно смеялась Вера, радуясь смешной собачке. «Арька, тебя мама зовет. Я маму с этой летучей собакой на озеро привез. А она на себя всю грязь собрала», — извиняющимся тоном пояснил он. Анна Сергеевна, которая как раз собиралась ядовито осведомиться. «Что это еще за Валера такой, который допускает нападение на знакомых девушек грязных собак?» Но волшебное словосочетание «маму привез» остановило ее на полу в вздохе. «Так, так, а где тут мама?» Приятная на вид женщина, которая торопилась к ним, подзывая Арику, была осмотрена методом скоростного микроскопа препарирования и признана вполне-вполне пригодной для первоначального общения с ее драгоценной верой. Бабушка, познакомься, это мама Валеры. Мы с Сашкой у них недавно в гостях были, помнишь, я тебе рассказывала? Ася, а это моя бабушка, Анна Сергеевна. Стремительный ястребиный взгляд на мягкую улыбку Аси, а потом... Еще более пронизывающий на Валерия, который мечтательно смотрел на Веру, сказал Анне Сергеевне все. — Это Верочкина судьба, — решила она. Никто и никогда не сможет угнаться за расчетом плюсов, минусов, перемножением и делением положительных и отрицательных качеств претендента, о котором ничего не известно кроме самого минимального набора данных. Но это не важно. Важно другое. А в частности, запрятанное в скорлупу прожитых лет неистребимо романтичное чувство, раз они встретились, то это не просто так. Сашка завладела вниманием Марки, с наслаждением играя со смешной и веселой собакой. Ася и Валера присоединились к Вере и Анне Сергеевне, причем последние искусно проведенными маневрами, которым полковник Потапов аплодировал бы стоя, как бы ненароком оказалась около мамы Валерия и завела ОХР, или в расшифровке «Очень хитрый разговор». Через полчаса сбора разведданных она знала все. Кто, откуда. «Где муж?» При известии о разводе она внутренне поморщилась, но утешила себя тем, что нынче так принято. «Где учился Валера? Кем работает? Был ли женат? Есть ли дети?» «Ну вот, я же сразу поняла, вот он! Идеальный жених для Верочки!» — ликовала она, прощаясь с новыми знакомыми. Правда, Вера разочаровала. Она словно и не заинтересовалась Валерой. Отказалась от того, чтобы он их проводил, мягко ускользнула от приглашения прогуляться вечером. Короче, явно что-то не поняла. «Ничего, ничего. Бабушка все уладит. Я Верочке открою глаза на мальчика. Это же наш вариант». Решительно потирала руки Анна Сергеевна перед глазами, которые уже вырисовывались картины десятилетнего юбилея свадьбы внучки с Валерием. Вот встают они за столом с полными бокалами и адресуют тост ей. Это же именно она подтолкнула их друг к другу. Бабуль, ты куда это в озеро идешь? Притормозила замечтавшуюся Анну Сергеевну Вера. Нам в другую сторону. «Это несущественно!» — решительно покачала головой Анна Сергеевна, собираясь ковать железо, не отходя от кассы. «Верочка, а что ты думаешь о Валерочке?» Вера просекла опасность сходу, мысленно тяжело вздохнула, поймала сочувственный взгляд Сашки и откашлялась. «Бабусь, честно?» «Ничего не думаю».